Снова двое из шестерки, наш бабочкой еще один. Из-за угла торговых рядов окатывают плиты площади стальной поливкой. Панталуба хрипит на боку, гармонь пробита. Четверо за рядами заводят мотоциклы. Взревели моторы. Борис прыгнул за спину Трубченко. Напарника его Сережку Красавицкого привязывали ремнем к седлу Трубченко.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 Теперь они мчались под луной, словно мирная компания, только девчонок не хватает. На всякий случай, чтобы под огонь своих не попасть, меняем кепари на родные советские пилоточки. Кого тут сейчас в Польше встретишь на дорогах, никогда не знаешь.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 Что произошло с моим лучшим другом, чемпионом Москвы среди юношей, Александром Шереметьевым? И мне даже не отвечают на вопросы о его судьбе. Забыли, Градов, до конца войны никаких дополнительных вопросов не задавать. Сначала весной 1944 года ребятам казалось, что они не на грешную землю спустились, а поднялись с парашютами на седьмое небо. Все было так классно. В отряде пятьдесят человек разных возрастов, опытнейшие тридцатилетние парни, подрывники, скалолазы, самбисты и ребятишки Боринова с Сашей Плана, координированная молодежь. И дело вроде делали полезное.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 Особенно, когда приходилось по политическим или тактическим соображениям ликвидировать пленных или убирать каких-то не вполне опознанных штатских лиц. Однажды вообще вляпались в настоящее мерзейшее говно. Сидели в засаде. Задача была перехватить парашютный десант. Чей десант? Ну, ясный чей. Немецкий десант. Последние судороги смертельно раненой гадины. Десант — карательная команда. Вот их-то и надо будет отправить. В результате получилась полнейшая несуразица. Над лесной поляной мрачнейшей ночью сделал несколько кругов самолет без опознавательных знаков. Потом стали один за другим опускаться парашютисты, всего десять человек.